Глава 21. Кристина. Душевный стриптиз. Ну всё, накрылась моя спокойная жизнь медным тазом. Чего он на меня набросился? Я-то понятно чего. У меня смутные фантазии заблаговременно разом повредили, и когда предмет этих самых фантазий решил меня поцеловать, я поцеловала в ответ. С другой стороны, У него психика может свистеть на фоне затянувшегося воздержания. Ведь после необдуманной связи с госпожой Лаулиной Саша стал очень осторожен, и после его бурной личной жизни пара месяцев могла стать невыносимым испытанием. И была ли вообще та самая бурная жизнь? Невыдумка ли сплетников и журналистов, самим Саше испровоцированная? Своё состояние я прекрасно понимала, но увольняться ужас, как не хотелось. Дело было далеко не только в деньгах, а в глупой надежде, которая противоречила доводам мозга. Вдруг когда-нибудь всё сложится. Пусть через 5 или 10 лет Александр вдруг глянет на меня и припомнит: "О, это же та самая Кристина, с которой я когда-то целовался". Неповторительно. Игорь Михайлович будет ему вторить. Ладно, щенок избалованный. Давай, всё равно мы предыдущий твой образ в долю поперёк заюзали. Он уже всем опаршивил. Теперь будем изображать примерного Семенина, но я тебя всякой бяке доверить не могу. А крестинка своя. Крестинке можно. И я между ними буду глазами хлопать и делать вид, что не этого всё время ждала. Разумеется, вероятность такого стечения обстоятельств стремится к 0. Но попробую это объяснить влюблённой душонке. Для начала надо было изобразить, что я ничего не помню. Вот как отрезало. Это нужно было хотя бы для того, чтобы пока ничего не менялось. Притом я была настолько потрясена, что даже Гуша про Зашечем не сказала, не нашла нужных слов. Да и чем меньше народу посвящено, тем проще изображать отшлепленную память. Однако с Александром этот трюк не прошёл. Он, когда мы на следующий день поехали по его делам, сам завёл этот разговор. Кристина. Извиняться не буду и уволиться не позволю. Как это? Не позволите? От неожиданности такого поворота я начала злиться. Я вам крепостная, что ли? Почти. Александр улыбнулся мне ласково и с неизвестным подтекстом. Короче, я тебе не разрешу ломать своё будущее из-за случившегося недоразумения. Вот он и сам дал определение недоразумение. У меня в памяти оно как-то совсем иначе отпечаталось. Но он ведь говорит именно то, чего я и сама хотела остаться здесь с ним, неплохо зарабатывать и втайне с купоном мечтать о ещё хотя бы одном подобном недоразумении. Александр Мирштейн продолжал рассуждать, пытаясь убедить меня в моих же желаниях. Ты ведь на учёбу копишь. Скоро на заочное поступаешь. Ты вроде бы на менеджмент хотела, верно? Именно на него. Выучусь и стану вашим менеджером. Я решила перейти на ироничный тон, чтобы с самого себя уже с вручного торам снять. Кстати, а где учатся на музыкальных продюсеров? Егор Михайлович-то не молодеет. когда-нибудь на пенсию соберётся, буду ему с сменой. Амбициозный план, похвалил Александр. Особенно твоя уверенность, что Егор Михайлович выйдет на пенсию раньше нас с тобой. И я просил мне больше не выкать. А я отказалась. Вы мне начальник, а не друг. Странно, отцеловалась не как с начальником. Впрочем, на дружбу это было похоже ещё меньше. У меня щуки заорделись. Но он счел нужным отвернуться к окну и сделать вид, что в моём ответе не заинтересован. Лучше бы мы притворялись, что всё забыли, чем каждый раз теперь впиндюривать в разговоры это недоразумение по поводу и без. В тот день я прошла с ним в студию и услышала итоговую версию нового хита, той самой песни, что Александр бренчал у себя в комнате. Ощущения были крайне противоречивы. И я даже порадовалась, что моё мнение прямо не спрашивают, иначе пришлось бы отвечать. Это похоже на детское колечко из проволоки, которому присобачили бриллиант. Медленное начало в лучших традициях рок-баллад в самом деле впечатляло, а затем врубалась беспробудная попса, которую едва-едва спасал вокал и сложная разбивка в середине. Но ведь его и гораздо худшие песни разлетались на ура в сравнении Это должна произвести фурор. Александр уже готовился к роли. Егор Михайлович всё ещё носился с последними договорами. Съёмки начнутся в середине июня. А я тем временем соображала, смогу ли напроситься посмотреть. Интересно же, как создаются фильмы. И потерзаться лёгкой ревностью тоже интересно. Оценить её масштабы, когда Саша будет разыгрывать любовь, утверждённый на роль актрисы. Желе отметить выход клипа и какое-то там место в рейтингах. Всё-таки я не самый лояльный сотрудник, что даже оказалась не в курсе повода, а спросить прямо неудобно. Мне надоели шутки начальника по поводу моего равнодушия к его работе. Пригласили всех, и ребят, которых я знала по поездке в Архангельск, и съёмочную группу, и много кого ещё, включая водителей, хотя наш вклад в общее дело особо творческим не назовёшь. Для празднества сняли целый ресторан. Я честно 3 дня размышляла, что надеть. Если не куплю себе новое платье, то пойду опять в джинсах, поскольку старое платье у меня не вдится. Если же куплю и принаряжусь, то Саша может подумать, что это для него, что я, вопреки словам Светланы, ни с того ни с сего начала заботиться о своём внешнем виде. Мне повезло. Я стала заложницей Ларисы Санютой. Они меня поймали вечером возле студии, потащили с собой. В итоге я обнаружила себя владелицей какой-то блузки и юбки. Девчонки не смогли заговорить мне зубы окончательно, поскольку выбрала я всё-таки что-то приличное. Но они же зачем-то уже перед рестораном взялись сооружать мне причёску и макияж. На все возражения отвечали, что без всего этого я попросту буду выглядеть белой вороной. Раз уж получила приглашение, так изволь соответствовать. Пришлось соответствовать. Я всем видом изображала, что не по доброй воле и совсем не виновата. На каблуках и с накрашенными ресницами я будто бы ощутила себя иначе. Непривычно, неловко. Элегантный Лёша, послую в деловом костюме, выдал мне комплимент, немного смутив лишней вежливостью. Самой себе я оказалась нелепой. Егор Михайлович вообще заорал. Поди умойся, Кристина. Ты и так хорошенькая. Я не смогу скрывать этот факт всю жизнь от нашего общего балбеса. После этого моя самооценка митнулась ввысь. И умываться я, конечно, не пошла. Возле входа собирались журналисты, хотели задать несколько вопросов, основной же состав празднующих поспешил пройти внутрь, чтобы не мешаться под ногами. Мы даже успели развеселиться и пригубить шампанского. Как со стороны входа раздались какие-то крики. Парни побежали туда первыми, хотя охраны и без них хватало. Вроде бы ничего страшного не произошло. Какая-то дурная фанатка пробилась с журналистами, её выкинули наружу. Подобное часто случается. Вот только когда Александр с Егором Михайловичем зашли, я сразу заметила, что что-то не так. Саша нервно тёр большим пальцем руку, отводил взгляд и морщился. Продюсер почти силком отвёл его в сторону, успокаивая. Притом Лариса с Аней уже обсуждали произошедшее. От них я услышала подробности. Женщина надрывно орала: "Сынок, сыночек!" Пока охрана не среагировала и не вывела её подруги подальше. Я в очередной раз поразилась, сколько же людей сходит с ума, на что только не готовы пойти, лишь бы он хотя бы их заметил. Хорошо, что сегодня телохранители не спят, а журналистам ещё лучше. Хоть какая-то дополнительная сплетня, а не сухие, заготовленные ответы. Взяли и испортили человеку замечательный вечер. Я отступила, чтобы не участвовать в обсуждении слухов, но тем движением приблизилась к месту, где разговаривали Егор Михайлович и Саша. Последнего обычно хорошо слышно, даже когда он не напрягается. Сколько ещё раз вы мне будете это предлагать? Я уже сказал вам. Она хочет стабильное содержание или сразу крупную сумму, но хоть одна копейка, и я с вами больше не работаю. А продюсер было слышно, поскольку он привычно орал. Ты кому угрожаешь, щенок сопливый? Талантливых детей по консерваториям и музыкалкам хоть пачками собирай. Ты от них отличаешься только тем, что в тебя уже вбухана куча бабла. И я тебя терплю. только пока ты окупаешься. Хоть бы день прошёл, чтобы вы мне об этом не напомнили. Короче, натягивай улыбку, иди и веселись и продолжай окупаться. Завтра поговори на спокойных тонах. Представляю, что будет напоминать их разговор на спокойных тонах, если сейчас при свидетелях, он не особо стесняется. Но Александр действительно улыбнулся и пошагал к центру зала. Единственное, что его выдавало Он продолжал бездумно тереть руку и меня даже не заметил. Ну вот, наряжали меня, наряжали, а ему и дела-то нет. Но на самом деле атмосфера почти мгновенно восстановилась. Режиссёр клипа толкнул какой-то весёлый тост, другие подхватили. Саша минут через 10 расслабленно смеялся над шутками Егора Михайловича. Сам почти не пил, только вид делал. Я уже давно за ним заметила, что обычно на таких заседаниях филонит. Зато продюсер вывозит пьянства за себя, своего подопечного и ещё пятерых. Через час я пропал в обстановке веселья. Уж не знаю, почему, но люди в этом окружении не ведут себя напущено, не стесняются дурачиться и очень тонко чувствуют, когда надо отстать, а где надо прилипнуть. И все без исключения посматривают на одного человека который здесь центр общины. Главная причина того, что они вообще стали между собой знакомы. Я со своей влюблённостью одна из очень и очень многих людей, и некоторые из них находятся прямо тут, на расстоянии вытянутой руки от него, не дальше меня самой. Катя из Клипа тоже была здесь, но практически полностью поглощённая своим женихом, высоким и очень привлекательным блондином. Последний подобным мне выглядел оглушённым всей общей атмосферой. Он какой-то бизнесмен. Ему у происходящий бедлам тоже не привычен. Но пришёл. А Екатерина не сводит с него влюблённого взгляда. То есть на камеру она действительно просто играла. Как бы мне научиться такому же актёрству. Все заулюлюкали, когда Саша всё-таки всучил гитару и заставили спеть что-то из старенького. Притихли. А кто-то подпевал. Пока Егор Михайлович припоминал, как эту песню проталкивали на радио всеми правдами и неправдами. Я со стороны наблюдала, тоже невольно слушая и улыбаясь. А ведь это всё общее обожание ксана Исаева, которое здесь физически ощущается, возникло не на почве какой-то случайности. Каждый здесь по протекции продюсера. Он продолжает выращивать свою звезду в самых идеальных для этого условиях. Так чего же они бесконечно ссорятся? Без Егора, упаси боже, от его дурного настроения Михайловича не было бы Ксана. Но и без Ксана Егор Михайлович остался бы одним из многих агентов, которые скачут по столицам и провинциям в попытке найти и раскачать алмаз. Ну и пусть их тесная связь называется не громким словом прибыль. Некоторые люди и на меньшем сходятся. Веселие в своей руки взяли бэк-вокалистки. Затянули звонкими голосами народную песню. Потом Матвей начал их перекрикивать, но когда ничего не вышло, отыскал где-то администратора и заставил того врубить музыку. Шум стал ещё больше, но только он собравшихся и устраивал. Большинство тут же устроили сумасшедшие пляски. Саша подсел ко мне. Так, Кристина, попытка номер 10. Да, я и считаю. Попытка чего? Я улыбнулась ему и зачем-то поправила блузку. Заставить тебя перейти на ты, конечно. Пьём на брудершафт. Он протянул уже наполненный бокал. А вы в курсе, что после нам ещё и поцеловаться придётся? Как-нибудь перетерплю. Давай уже, Кристин, надо успеть до стриптиза. До «Да чего, простите? То есть таксисты, когда нажрутся, чем-то другим занимаются. Я думал, так все отдыхают. Уж поверьте, не все. Хотя мне в голову не приходило пить с бывшими коллегами. Брудершафт, Кристина. Ты разве не чувствуешь, что скоро момент будет упущен? Он всунул второй фужер мне в руку, а все вокруг уже носились полупьяные. Музыку врубили так, что собственные мысли запутались. И мы сидим где-то в самом центре и в редкий момент отсутствия всеобщего внимания. Чего он пристал ко мне с этим? Вот важно ему, захотелось и всё тут. Пусть весь мир перестроится, как обычно делает. Ладно, я сдалась. Сделаем это по-быстрому, пока Егор Михайлович не видит. Перекрестили локти, за полсекунды сделали поглатку, чмокнулись в губы. У меня бы язык не повернулся назвать это поцелуем. Синхронно вжали головы в плечи, осознали, что кара небесная не прилетела, расслабились. И всё бы ничего, если бы Саша не продолжал пялиться на мои губы, даже задумчиво промычал. Хмм. По-моему, не сработало. Повторим? Почему же не сработало? Проверяй, я больше не выкаю. Давай лучше повторим. Ещё ни разу перестраховка не бывала лишней. Я рассмеялась, хотя не вполне поняла, чего он добивается. Вероятно, как обычно, только рассмешить и собирался. Потому мне буквально пришлось отвечать ответным манёвром. Пойдём лучше танцевать. Он думал не слишком долго, лишь на мгновение прищурился, но уже в следующую секунду схватил меня за руку и потащил в центр бедлама, зачем-то оповещая всех на нашем пути. Она сама меня пригласила. Говорят, хочешь понравиться Димушке, насмеши её. В общем, у меня и до того вечера не было шансов, а уж когда Саша взялся за дело, окончательно расхотелось уворачиваться. Мы танцевали медленный танец, хотя вокруг громыхал ритмичным туц-туц. Но в толпе запросто получилось остаться будто наедине, словно никому до нас нет дела. Я зачем-то задрала голову, а он зачем-то пялился мне в глаза. Руку сначала держал сбоку, а потом закинул мою себе на плечо, освоил ладонью, прижал меня теснее. Шаг в сторону, по кругу, ещё шаг. Слишком медленно для такой мелодии и однозначно слишком интимно. Как-то уж излишне очевидно. Развён, много выпил, что так себя ведёт? Илья много выпила. Нужно разрядить, ослабить напряжение, а иначе вот этот наш взгляд обязательно закончится касанием. Хорошая песня. Я такую раньше не слышала. Наверное, сейчас любое слово было бы лишним, подостороньем. Саша тут же моргнул, как очнулся, и прислушался к песне, чуть повернув голову в сторону. Усмехнулся. О. Это, кстати, Светла Аулина поёт. Её единственный хит. Правда понравилось? Да нет, я так ляпнула. Надо было что-то сказать, честно ответила я. Он снова уставился мне в глаза, но уже без того же напряжения и спросил предельно серьёзно: "Зачем? Тебе тоже кажется, что всё выходит из-под контроля, или мне это одному кажется?" Мы остановились, всё ещё продолжая обнимать друг друга, хотя без танца поза выглядела весьма двусмысленно. Странный вопрос, но каким-то диким образом мне очень понятный, даже переспрашивать не нужно. И про контроль, и про то, что не одному ему кажется. Я открыла рот и тут же захлопнула, пока не высказала что-нибудь, о чём потом пожалею. Но Саша немного наклонился и продолжил сам. Ладно, Кристин. Этот разговор когда-то должен был начаться. Лучше бы не сегодня, а когда-нибудь потом, когда всё изменится. Я прекрасно понимаю, что вообще не могу ничего гарантировать, и этот эгоизм самому себе простил ещё позавчера. Я осознаю, что есть Егор Михайлович, Гоша и ещё миллион человек, которым такие эксперименты не покажутся смешными, но измолчал. ещё в моих глазах какое-то понимание или разрешение продолжать. А причём тут Гоша? глупо переспросила я. Просто была пауза, в которой я была обязана выдать хоть какую-то реакцию, но адекватной не нашлось. У меня сердце не заколотилось даже, а начало подпрыгивать, кинется в горло, потом падает в желудок, аж больно от таких кульбитов. Я тоже чувствовала, что Саша прямо сейчас предложит какой-то вызов. Это в его глазах, в промежудках между словами легко угадывалось. Провести с ним ночь, стать его любовницей, стать его девушкой и до конца жизни прятаться от фанатов и журналистов. И я от всего откажусь, потому что наплавину любить не умею. Мою влюблённость пока можно держать в рамках, но до тех пор Пока я не начну любить по-настоящему, не разлюблюсь на полную катушку. Это пока, Саша, только смозливое лицо, с пары приятных совместных воспоминаний. Однако не стоит злоупотреблять возможностями моей к нему симпатии, которая точно не готова к проверке разовым перепихом. Но он и правда эгоист. Раз говорит так прямо, заставляя меня слушать и думать. Устраивает какой-то добынный душевный стриптиз. Вопрос он оставил без ответа. Кристина. Я действительно клубок комплексов, как иногда пишут журналисты. Но даже они не знают, насколько право. Я боюсь привязываться к людям, поскольку не могу даже представить, что бы важный для меня человек меня бросил. Лучше всю жизнь болтаться в говно в проруби, чем снова представить себя в такой ситуации. Зинаида стала исключением, но далеко не сразу, лишь после того, как я убедился, что она никогда ни при каких обстоятельствах от меня не отвернётся. Но пора признать, что исключением стала не только Зинаида. Понимаешь, насколько паршивую ситуацию я хочу создать. Мне нужны гарантии, притом сам я никаких гарантий дать не могу. Он сказал: "Снова представить?" Выходит, что он переживает из-за чего-то предательства. Девушка: "Невеста Нет, вряд ли. Что-то намного глубже безответной любви или разлуки с любовницей. Саша сейчас говорит о чём-то очень важном. Он не рисуются и не шутят, как обычно. И после такого предисловия совершенно точно не заводит разговор о развом перепихи. Ну, разве что это самый грандиозный подкат во всей истории Ахмуреня. К моей большой удаче, ему не дали возможности закончить это странное признание, как и мне отвидеть. Рядом громко свистнули, после чего мы оба развернулись. Я распахнутыми глазами наблюдала, как на стойку залезают пьяные парни. Там редком пристраиваются танцевать, а официанты вокруг хватаются за голову. Это Андрей? удивилась я. А мне он казался серьёзным человеком. Я ойкнула, поскольку вышеупомянутый серьёзный человек начал под музыку и весёлые улюлюканья стаскивать с себя футболку. Ну, а я что говорил? ответил мне Саша сразу на все вопросы. Устроенный стрептиз не имел ничего общего со эстетическими или эротическими танцами. Это был только повод всем до смерти ухохотаться. Ну и соревнование. Кто всё-таки умудрится не свалиться со стойки на пья Сашу тоже подхватили, потащили туда, но он не особо сопротивлялся. Кажется, приказ его продюсера: "Иди веселись". В начале вечера он исполнял, как любую другую работу. Он даже не был пьян, как многие другие, но об этом невозможно было догадаться. Смеялся громко, поддерживал любой хаос и мгновенно реагировал на любые волны ожиданий. Взобрался примерно в центре стойки, подпрыгнул уже наверху. подмигнул кому-то в стране, пританцовывая, расстегнул две пуговицы на рубашке, закусил губу, а потом двумя руками закрыл ворот. Мол, размечтались. Шоу дальше третьей пуговицы не оплачено. Стоп! Это что там у тебя такое? Внезапно протрезвевший Егор Михайлович переорал и смех, и музыку. Новая татуха? Андрюш, глянь-ка. Полуголый осветитель нагло поддался к Саше, схватил за ворот и заглянул под ткань. Ага, оповестил всех счастливо. Буква К. Не понял? Продюсер подбежал ближе. Эй, козлёнаш мелкий, что за хрень? Тебе в фильме сниматься? Шесть крупных планов торса. Ты сценарий не читал? Надо будет замажут, отмахнулся Саша. Тоже у меня проблема. Егор Михайлович вроде бы не сильно разозлился, больше удивился. А что означает К? «ка»? Имя какое-то? Саша поднял руку вверх, покрутил пальцем, а потом указал вниз влево. Да, Катя. На этой фразе жених Екатерины, который стоял рядом с ней, вытянулся. Нурсаша, как оказалось, не закончил, показывая на другую. Или Кира. Указанная девушка от неожиданности засмеялась. Но и она оказалась не последней. Или Кирилл Александрович. О, ещё одна Катя. Кирилл Александрович, загадывайте желание. Или Кристина. Зарал Егор Михайлович. Блин, сколько девиц на эту букву развелось. Хоть отстреливай. Он нашёл меня в толпе взглядом и решил выплеснуть ярость на новую жертву. Раз я оказалась ближе его раздражающего звездуна. Кристина, а ну-ка и свою грудь доставай, проверим. Тоже Кан написала. А что? Ксан и Кристина идеальная история любви с самоубийц. Меня предложение довело до слёз. Так я расхохоталась, но ответить всё-таки сумела. Я на попе набила и сразу портретом Идите ближе, Игорь Михайлович. Такую красоту всем не показывают. Ой, постоянно забываю, что ты из той же дурки. Он нервно дёрнул плечом и потерял ко мне интерес. Слезай сюда, Сашка, бить тебя буду. Тот послушно спрыгнул на пол, хотя драка и не закончилась, поскольку им тут же в руки впихнули порымки текилы. В общем, вечеринка удалась. Я такого разнузданного веселья в своей жизни не припомню. Вот только теперь и меня это К будет преследовать. Ведь не Кристина же? Нет.